Садко в подводном царстве. Жил-поживал в Великом Новгороде молодой Садко. Богатый, славен город Новгород. Терема в нем каменные, ряды торговые товарами полны, площади широкие, церкви высокие, через реку Волхов мосты брошены, у пристани корабли стоят, что лебеди на заводе. Только нету молодого Садко ни теремов, ни лавок с товарами, ни кораблей белопарусных. Одно богатство у Садко — гусли звонки. У него пальцы, что белые лебеди, опускаются на струны золоченые, у него голос, как ручей, бежит. Ходит Садко по домам на веселые перы, на гуслях играет, песни поет, гостей потешает. На Руси пир без песни не водится, а лучше нет гуслера во в Новгороде. Вот играл раз Садко на богатом пиру. Наелись гости, напились, стали хвастаться. кто деньгами, кто товарами, кто полными кладовыми. Досадно стало Садко. Оборвал он струну, хлопнул кулаком по столу и говорит. «Эх, вы гости богатые! Что вы Сиднем сидите в Новгороде? Было бы у меня, Садко, ваше богатство, не отращивал бы я себе жиру в тереме, а снарядил бы корабли и поплыл бы с товарами по морям-океанам в страны заморские». Рассердились гости, разгневались, Выгнали Садко и шапку за ним выкинули. Вот день прошел. Никто Садко на пир не зовет. Не хотят гости богатые слушать его песни. И другой прошел. Голодный Садко по Новгороду ходит, в окна чужие заглядывает. Всюду люди за столами сидят, пироги жуют, мед пьют. А у Садко и куска хлеба нет. Запечалился Садко. Взял свои гусельки, пошел на берег Ильмень озера, сел у тихой заводи и стал грустную песню петь. Было тихо озеро, что стекло. А как заиграл Садко, пошли по озеру волны белопенные. Испугался Садко и прочь пошел. На другой день к вечеру горько стало Садко голодному на чужие пиры глядеть. И опять он пошел к тихой заводе, стал он песни наигрывать. Взволновалось вдруг озеро, волна с волной сходилась, песком вода замутилась. Вышел из озера царь водяник, чудище морское глубинное. Испугался Садко, а царь-водяник говорит: Ой, гусляр, Садко, распотешил ты меня песенкой. Ну и я тебя, пожалую, возвратись ты в Новгород и побейся с гостями о большой заклад. Говори им, что есть в Эльмень-озере рыба, чудо с золотым пером. Будут ставить они в заклад лавки с дорогими товарами, а ты не бойся, ставь свою буйную голову. Как закинут сети в Эльмень озеро, я и брошу в них рыбу чудо, золотое перо. Обрадовался Садко, поблагодарил царя Водяника и пошел в Новгород. Встал он в Новгороде на площади, закричал зычным голосом. «Много вы на перу наедаетесь, много на перу напиваетесь, всякими богатствами хвастаетесь, а не знаете, что чудо есть в ильмень озере Плавает в озере рыба с золотым пером!» Набежали люди торговые и заспорили. «Что ты врешь, гусляр, выдумываешь? Не бывало на свете такой рыбины, нет ее в Ильмени. А садко их раззадоривает. — Ну так бейтесь со мной, а великий заклад. Заложу я вам свою голову, а вы мне лавки с красными товарами, с меткалями, с порчами, с сукнами. Ударили с ним три купца об заклад. Взяли они шелковый невод, пошли толпой к Эльмень-озеру. Закинули невод, сколебалось озеро, вытащили невод. В нем чудо-рыба с золотым пером. Отдали купцы Садко девять лавок с товарами красными, с меткалями, с парчами, с сукнами. Стал Садко торговать, и повалило ему счастье. С каждым днем Садко богаче живет. Выстроил себе палаты белокаменные, завел сундуки с платьем цветным, камнями драгоценными. Стал перы заводить, на них гуслеров зазывать. Зазнался Садко, заочванился, Стал по городу ходить, никому не кланяться. Раз созвал он к себе на великий пир посадских людей, боярда богатых гостей, стал Садко своим богатством хвастаться. — У меня бесчетная казна. Я скупить могу весь Новгород, все товары новгородские. Торговать вам станет нечем. Словили его гости на слове, ударили с ним в заклад, чтобы он выкупил все товары новгородские. А заклад положили сорок тысячей. Вот ран рано им рано поутру. Поднялся Садко, разбудил всех своих слуг и прислужников, роздал им без счету золотой казны и послал скупать товары новгородские. Сам Садко пошел к вечеру поглядеть на Новгород и видит. Все рынки пусты, все лавки пусты, на пристанях корабельных хоть пляс пляши. Даже у горшечников одни черепки остались. Не найти в Новгороде ни веревочки, ни ниточки. Не найти в Новгороде товару, ни на денежку, ни на малую полушечку. Загордился Садко, обрадовался, думал, что взял заклад. А на другой день пошел в гостиный двор, смотрит. Лавки полным-полны товарами красными. На рынках торг шумит, на пристанях бочкам счету нет. От тюков настилы ломятся. Даже горшечники новые горшки навезли. Задумался тут Садко, образумился. «Не осилить, мне, видно, великого Новгорода, одному над народом верх не взять». Я скуплю товары новгородские, подоспеют товары московские. Руки у людей не в карманах лежат, работают. За ночь новые ткани наткут, новые крендели напекут. Надо мне отдавать заклад в сорок тысячей. С той поры не спорил Садко с Новгородом. Отдал Садко денежки, надо ему снова добро наживать. Вот построил Садко тридцать кораблей, тридцать кораблей из украшенных». У них бока выведены по-звериному, корма выточена по-гусиному, а нос по-орлиному, вместо глаз вставлена по яхонту. Но грузил он корабли товарами и поплыл в страны заморские. Тридцать кораблей, что гуси плывут, а один корабль, как сокол, летит, то корабль самого шатко. Вдруг налетела буря грозная, расходилось, расшумело синее море, Волной корабли бьет, ветром паруса рвет, словно в ветке мачты гнет. Собрались корабельщики к Садко на корабль. Что нам делать, Садко, как беду избыть? Говорит им Садко. Други мои корабельщики, видно, гневается на нас царь водяник. Мы двенадцать лет по морю бегаем, а не платим ему ни дани, ни пошлины. Не спускали мы царю в водянику ни хлеба, ни соли, ни серебра. Вы берите бочку чистого серебра, бросайте ее в море, а вось нас царь водяник помилует. Взяли они бочку серебра, бросили в море. Еще пуще непогода разыгралась. — Видно, мало пошлины царю водянику, — говорит Садко. — Берите вы бочку красного золота и спускайте в синее море. Бросили в море бочку золота. Еще пуще буря корабли бьет. Задумался Садко, печалился. «Видно, не нужно царю водянику ни серебро, ни золото, а нужна ему голова человеча. Бросим в море жребий, чей жребий на дно пойдет, тому и идти в море синее». Нарезали корабельщики чурочки из ясеня, бросили чурочки на грозную волну. Все чурочки поверху плывут, одна чурочка на дно пошла. Самого Садко хозяина. Пригорюнялся Садко. «Это, братья жребии неправильные». — Спускайте вы жребии булатные, железные. Спустили корабельщики жребии железные, а Садко пустил жребия из ясеня. Все булатные жребии по воде плывут, будто гуси по заводе. А Садко жребий ключом ко дну пошел. А Садко в море идти не хочется. Он хитрит, хитрит, изворачивается. — Еще раз бросим другие жребии. Бросим жребии кленовый. а чей жребий по воде поплывет, тому в море идти, других выкупать. Бросили палочки кленовые, а Садко бросил жребий синего булата заморского весом жребий в десять пудов. Все кленовые палочки ко дну пошли, а Садко жребий весом в десять пудов по воде словно лебедь плавает. И сказал тогда Садко, богатый гость, — знать беда пришла мне неминучая, самому надо идти к царю в одинику. Стал Садко с белым светом прощаться. Он прощается с дружиной храброй, синим небом, с красным солнышком. Он велит поклон жене передать, малым деткам, родной матушке. Опустили корабельщики в море доску дубовую. Не берет с собой садко ни хлеба пшеничного, ни сладкого вина, а берет с собой гусли звонки. Не без песни и жизни в жизнь, да и в смерти мне песня надобна. Лег садко на доску дубовую. Горько плачут корабельщики. Тут ударил Садко в струны золоченые, улеглись волны, и ветер стих. Поплыли корабли к Новгороду, а Садко понесло по морю синему. Плывет Садко на дубовой доске, струны щиплет, а со страху глаза зажмуривает. И заснул Садко глубоким сном, крепко-накрепко. Коротко ли он спал, долго ли, а проснулся глаза протер. Очутился он на самом дне, над ним вода морская зыблица, еле видно через воду солнышко. Перед ним палаты белокаменные, хорошо палаты изукрашены. Вошел в палаты садко и видит, в горнице сидит сам царь-воденик с царицей-воденицей. Вокруг трона стоят рыбы, чудища, раки страшные. Тут и сом с большим усом, и налим толстогуб, и севрюга, и осетр, и белорыбица. Все на садку глаза выпучили, а Садко еле жив стоит. Закричал ему царь-воденик. водяник Ты давно, Садко, по морю плаваешь, а все дани мне не плачивал. Хорошо, что сам пожаловал. Я хочу твоих песен послушать. Ты играй мне, Садко, с утра до вечера. Взял Садко свои гусли и ровчатые, потянул на гуслях колышки и ударил по струнам позолоченным. Хорошо играл Садко. Распотешился царь, стал на троне подпрыгивать. Приударил Садко, вскочил царь на ноги и пошел плясать по палате белокаменной. Он ногами бьет и шубой машет, и в ладони хлопает, только вихрь идет по горнице. Разбежались рыбы, раки, морские чудища, под ногами пол трещит, маковки на терями шатаются. Тронул тут кто-то Садко в правое плечо. Обернулся Садко, позади него стоит царица-воденица. «Полно тебе играть, Садко! Рви ты свои струны золоченые, ломай свои колышки! Тебе кажется, что пляшет по палате царя, он скачет по крутым кряжам, по высоким берегам, по широким мелям. От его пляски море взбушевалось, быстрые реки разлились, высокие волны поднялись, гибнут в море корабли, гибнут в реках люди русские, тонут корабельщики с товарами». И взорвал Садко струны золоченые, изломал колышки, Перестал царь водяник скакать, плясать. Улеглось море синее, утихли реки быстрые, перестали гибнуть люди русские. Говорит Садко, царь водяник: Распотешил ты мне душу, молодец. Хороши на Руси песельники, а такого, как ты, на свете нет. Чем бы мне тебя поблагодарить? Хочешь, я женю тебя на девице-красавице? Надо мной в синем море твоя воля, царь водяник. А царица-воденица Садко в ухо шепчет. — Приведет тебе царь водяник триста девушек-красавиц, ты ни одной не бери, ни на одну не смотри. А пойдет последняя девушка-чернавушка, ту и проси себе в жёнушке. Да смотри, не целуй ее, быть тебе тогда на родной Руси. Хлопнул царь водяник в ладоши, стали мимо садко девушки-красавицы идти. Одна другой краше, одна другой лучше, а садку на них не смотрит, ни одну не выбирает. Позади всех идет девушка-чернавушка. Хуже всех лицом, хуже всех прибрана. — Вот это царь водяник мне полюбилась, — говорит Садко. — Я ее хочу в невесты взять. Не отказывал ему царь водяник Отдавал ему чернавку в жены, завел пир на весь подводный мир. Не забыл Садко наказу строгого. Не обнял он, не поцеловал жены. Потихоньку ушел он с пира богатого, лег на лавку и уснул крепко-накрепко. Утру проснулся Садко и увидел солнце красное, увидел зеленую траву, весь прекрасный белый свет. Сам лежит он на крутом берегу речки Чернавки, что под Новгородом. Встал Садко, пошел к Эльменю, а по Эльменю тридцать кораблей бегут, на тридцатом корабле черные паруса. А у пристани жена Садко стоит, горько плачет, приговаривает, «Не воротится Садко ко мне из-за моря синего». Как увидела дружина храбрая, что стоит Садко на крутом крижу, удивилась дружина, испугалась. Мы оплакали, Садко в Синем море, а Садков встречает нас в Новгороде. Обрадовалась тут молодая жена, брала Садко за руки белые, целовала, обнимала, приговаривала. «Милый мой, опора моя крепкая, ты не езди больше в Синее море, не давай тосковать моему сердцу ретивому, оставайся дома со мной и с детками». хватит нам имения и золота, хватит тебе по морям гулять, судьбу искушать. Послушался с жены и не стал больше ездить по морю. Прожил до смерти тихо и мирно в Новгороде.